Этого неприятеля Найтурс увидал впервые в три часа дня, когда на левой руке вдали на заснеженном плацу военного ведомства показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь Лешко, согласно диспозиции полковника Торопца, пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце города. Собственно говоря, Козырь Лешко, не встретивший до самого подхода к политехнической стреле никакого сопротивления, не нападал на город, а вступал в него, вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки... Шрабнели стали рваться высоко по Журавлиному в густом обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на Найтурса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал «Пагама, Пакавагеги, залпами! Огонь!» Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен политехнического института, и три раза, отражаясь хлещащим громом, стрелял Найтурсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе. «Вот в это время с Наем что-то произошло». Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел наи испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали, одним словом, Най приказал отходить на город. Один взвод остался, и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы, затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души. Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им «Бегом на Полевую и Бокщеговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если в Стгетите фугы, «Двуколки или какие-нибудь стгетства пигедвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопготевления угожать огужием, а затем его и погеменить». Юнкера убежали назад и налево и скрылись. А спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. цепиная растянулись и стали гул каракатать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля, скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь. — Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет. Он перевел дух. У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в город. Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная. Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, оттуда по фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых, и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А повернулся лицом к цепям. Язычный Картава отдал юнкерам никогда ими неслыханную странную команду.